то литвины требовали, чтобы за их княжеством оставлена была и особая печать, чтобы общие сеймы были попеременные и в Польше, и в Литве, чтобы вновь избранный король принес присягу как польскому королевству, так и великому княжеству литовскому. Если сейм всегда будет собираться только в королевстве, говорили они, то какую будет иметь власть рядом с маршалом коронным литовский маршал? или какая будет должность канцлера Великого княжества Литовского, когда на сеями все дела будут выходить только с печатью королевства. Кроме того, литвины желали, чтобы отказ короля от литовского наследства сделан был в пользу не одной польской короны, но и распространен был также на Великое княжество, и чтобы инфлянты Ливония оставлены были за Литвой». Поляки не соглашались уступить даже и в этих неважных пунктах. Особенно шумела посольская изба. Она не только не хотела слышать о каких-либо уступках, но постоянно возвращалась к королевской грамоте, по которой литвины, уехавшие с сейма, объявлены были ослушниками и требовала, чтобы с ними поступлено было на основании этой грамоты, не теряя времени на дальнейшие убеждения». Впрочем, в самой посольской избе при обсуждении разных подробностей проекта Унии не раз возникали несогласия, и она не могла прийти к единодушному решению по поводу того, как поступать с литовскими просьбами или письменными заявлениями. Вопрос о двух печатях в течение целого ряда заседаний послужил главным предметом спора со стороны литвинов – и грозил даже расстроить все дело унии, стоившее таких трудов и усилий. Тяжело было положение короля между настойчивостью поляков с одной стороны и жалким, умоляющим тоном литовцев с другой. Литовские сенаторы и послы продолжали собираться в отдельном зале. 24 июня король в течение нескольких часов переходил то к польским, то к литовским сенаторам, стараясь привести их к обоюдному соглашению. И, наконец, до того утомился, что ему сделалось дурно. Нужно заметить, что в это время Сигизмунд Август был удручен тяжким недугом. Он страдал припадками каменной болезни. Наконец, 27 июня во вторник, многотрудное дело унии пришло к вожделенному для поляков концу. Литовцы прибыли в польскую сенаторскую палату, где находился король. Сюда же призваны были и польские послы. Вождь литовской рады, жмутский староста Хаткович, сказал длинную и убедительную речь. Он говорил все о тех же вышеупомянутых пунктах и с горечью заявил, что Литва принуждена уступить в вопросе о печати, но просит поляков сделать ей уступку в остальных пунктах. Он упал на колени перед королем, за ним пали на колено, все литовские сенаторы и послы. «Именем Бога, — говорил со слезами Хаткович, — умоляем тебя, Государь, помнить нашу службу, нашу верность тебе и нашу кровь, которую мы проливали для твоей славы. Благоволи так устроить нас, чтобы всем была честь, а не посмеяние и унижение, чтобы сохранены были наше доброе имя и твоя царская совесть. Именем Бога умоляем тебя помнить то, Что ты нам утвердил Своей собственной присягой При этом литовцы С плачем встали Поляки также были тронуты И многие из их сенаторов Проливали слезы жалости От имени польских сенаторов Отвечал епископ Краковский Дружеским успокоительным тоном Он говорил о взаимной братской любви Двух народов И просил литовцев окончательно И немедленно принять унию В том же тоне говорил сам король а затем ксенц-канцлер Красинский по тетрадке прочел заранее приготовленный королевский ответ. Главное содержание всех этих ответов заключалось в общих уверениях, что из настоящей унии с Божьей помощью не может выйти ничего, кроме добра для обеих сторон, и что литовцы останутся при прежних вольностях и почестях. С дозволения короля Последние удалились в свою залу для окончательного совещания. Это совещание длилось около трех часов. После того они воротились в Сенат и устами того же Хатковича высказали свое согласие на все пункты унии, только просили смягчить некоторые выражения в их пользу.